Том был так занят подготовкой ласточки к выходу в море, что едва заметил корабль с прямыми парусами, вошедший в гавань после заката. Даже в сумерках было видно, что корабль серьезно потрепали штормы. В Индийском океане была пара циклонов, и, должно быть, корабль встретился с одной из этих дьявольских бурь. На трансе было название «Апостол». На грот мачте потрепанный флаг Ост-Индской компании Когда корабль встал на якорь, Том отправил Люка Джервиса в шлюпки за новостями. Люк вернулся через час и зашел в каюту Тома, когда тот заполнял судовой журнал. «Корабль идет из Бомбея с грузом тканей и чая», – доложил Люк. «Попал в бурю севернее Маскаренских островов, собирается встать на ремонт, а уж потом отправиться дальше». «А какие новости?» «По большей части давнишние, потому что апостол отошел от причала компании несколько месяцев назад но война с Францией идет успешно. Вильгельм выпорол французов. Он хороший офицер наш Вилли. Приятно слышать. Том вскочил. «А повести экипаж и пусть каждый матрос выпьет за здоровье короля Вилли». Том не мог знать, что помимо новостей о войне, апостол привез от губернатора Бомбея, адресованный консулу его величества в Занзибаре, пакет с письмами и документами, с печатью в мешочке. На следующее утро капитан отправил пакет на берег. И за завтраком, сидя за столом на веранде консульства, Гай Кортни распечатал его. Напротив сидела Каролина, но Сары не было. Она сидела под замком в своей комнате. «Здесь личное письмо от твоего отца», – сказал Гай Каролине, взяв письмо из груды газет и документов с печатями. «Оно адресовано мне», – возразила Каролина, когда Гай распечатал письмо и стал читать. «Я твой муж», – самодовольно ответил он. Неожиданно выражение его лица изменилось, и листок задрожал в руках. «Клянусь господом, поверить невозможно!» «В чем дело?» – Каролина положила серебряную ложку. Новость, похоже, была необычной. Коль так скоро подействовала на ее мужа. Гай гордился тем, что сохраняет спокойствие и хладнокровие даже в самых трудных обстоятельствах. А он смотрел на письмо, и выражение ужаса постепенно сменялось радостью. «Теперь я его прижучу». «Кого? Что случилось?» «Тома. Он убийца, клянусь господом. Он расплатится на виселице. Он убил нашего доброго брата Уильяма, и здесь ордер на его арест. Я должен выполнить свой долг. И мне доставит величайшее удовольствие покончить с этим мерзавцем». Гай вскочил, сбросив со стола чайную чашку. Она разбилась в дребезги, но Гай даже не взглянул. «Куда ты, Гай?» Каролина встала. Ее лицо побледнело от потрясения, она покачнулась. «К султану!» ответил он и крикнул слугам. «Одайте осаму! Пусть запрягают серую, да побыстрее!» Он вернулся к Каролине и ударил кулаком по ладони. «Наконец! Я так долго этого ждал!» Попрошу султана людей из его гвардии. Он причинил ему столько неприятностей, что он не откажет. Мы арестуем мастера Томаса и конфискуем ласточку. А когда продадим ее, получим не меньше двух тысяч фунтов. Я заслуживаю награды за то, что предал опасного преступника суду». Он торжественно рассмеялся. «Мастер Том получит бесплатную койку на борту Апостола, но отправится в Лондон в цепях». «Гай, он твой брат. Ты не можешь так с ним поступить». Каролина была в отчаянии. Билли тоже был тому братом, но эта свинья хладнокровно заколола его. Теперь он дорого заплатит за свою наглость. Каролина бросилась к двери и схватила Гая за рукав. «Нет, Гай, ты не можешь!» «Вот как?» Он повернулся к ней, и лицо его потемнело от гнева. «Ты просишь за него? Ты до сих пор его любишь, так? И мигом задерешь юбки и раздвинешь перед ним ноги. Грязная шлюха!» «Это неправда! Ты хотела бы, чтобы он начинил твое брюхо еще одним ублюдком!» Он ударил Каролину по лицу, и она отлетела к низкой стене веранды. «Что ж, у твоего любовника никаких ублюдков больше не будет!» Он вышел и позвал лошадь. Каролина тяжело привалилась к стене, держась за красное пятно на щеке. И стояла так, пока не услышала, как лошадь поскакала в сторону гавани и крепости. Тогда она с трудом выпрямилась. Когда Гай рассказал ей о связи Тома с ее младшей сестрой, она пришла в ужас. Ее терзала ревность, но накануне она пошла в комнату Сары, и они разговаривали почти два часа. Каролина поняла, как сильно любит Тома и ее сестра. Сама она давно знала, что ее чувства к Тому безнадежны, поэтому подавила их. И несмотря на сильную боль, которую доставляло такое самопожертвование, поцеловала Сару и пообещала помочь ей бежать с Томом. Надо их предупредить, прошептала она, но времени уже очень мало. Она взяла с буфета поднос, положила на тарелку еду для Сары и понесла по веранде, а потом мимо детской, где спал Кристофер, к последней двери. Здесь сидел полусонный от полуденной жары один из стражников положив мушкет на колени. Когда Каролина подошла, он проснулся и встал. «Ассалям алейкум, госпожа!» Он поклонился. «Хозяин приказал никого не впускать в эту дверь и не выпускать из нее». «У меня еда для госпожи, моей сестры», властно сказала Каролина. «Посторонись». Он колебался. Приказ не предусматривал такую возможность. Потом снова поклонился. «Я пылю твоих ног сказал стражник, достал из одежды большой железный ключ и вставил его в замок. Каролина прошла мимо него и, как только дверь закрылась, поставила поднос на ближайший стол и побежала в спальню Сары. «Сара, ты где?» Сестра лежала на кровати под пологом от москитов. Ее закрывала тонкая простыня, и она как будто спала. Но, услышав голос Каролины, она отбросила простыню и, полностью одетая в сапогах для верхней езды, под длинными юбками, скочила с постели. «Каролина, я рада, что ты пришла! Я не хотела уходить, не попрощавшись с тобой!» Каролина смотрела на нее, а Сара подбежала и обняла сестру. «Я ухожу с Томом! Он ждет меня на берегу под старым монастырем, но я уже опаздываю!» «Как ты пройдешь мимо стражников?» – спросила Каролина. Сара сунула руку под одежду и достала пару дуэльных пистолетов. «Застрелю любого, кто попытается меня остановить!» «Послушай, Сара, пришло письмо от отца из Бомбея. Том обвиняется в убийстве старшего брата и есть ордер на его арест. Я знаю, Том мне рассказал». Она высвободилась. «Ты не остановишь меня, Каролина. Это неважно Я знаю, что он не виноват и все равно уйду с ним». «Ты не понимаешь». Каролина снова схватила ее за руку. «Я пообещала помочь тебе и Тому и не собираюсь отказываться». Я пришла сказать, что Гай поехал в крепость к султану. Они хотят арестовать Тома и отправить его в Англию в цепях на суд и казнь». «Нет», – Сара смотрела на сестру, – «ты должна его предупредить, но без моей помощи тебе не выйти», – Каролина быстро соображала. «Вот что мы сделаем», – и она быстро изложила свой план. «Поняла?», – спросила она, закончив. Сара кивнула. «Я готова. Я уже подготовилась, но поторопись, Каролина» он подумает, что я не приду. Он устанет ждать и уплывет». Каролина подошла к двери и попросила стражника открыть. Когда она вышла, стражник запер за ней дверь. Каролина отправилась прямо в конюшню и позвала Осама. «Оседлай мою кобылу». Он стоял в нерешительности, и она топнула. «Немедленно, или я прикажу тебя высечь», – рявкнула она. «Я спешу, я обещала встретиться с хозяином в крепости. Через несколько минут Аам подвел лошадь, и Каролина взяла у него узду. Иди к воротам и вели стражникам открыть их, я уезжаю. Аам, теперь не на шутку испуганный побежал выполнять ее приказания. Пытаясь не торопиться и не выдавать свое волнение, Каролина провела оседланную лошадь по лужайке к концу террасы. При ее появлении стражник у двери сары встал. Она протянула письмо отца: Неемедленно передай это моей сестре, приказала она. Он повесил мушкет через плечо и взял у нее письмо. Подошел к двери и постучал. Через мгновение изнутри отозвалась Сара. «В чем дело?» «Письмо, госпожа!» «Давай!» Он отпер дверь и распахнул ее. Сара вышла и направила ему в удивленное лицо два пистолета. Предохранители были сняты. Пальцы Сары лежали на курках. «Ложись лицом вниз!» – приказала она но вместо того, чтобы послушаться, стражник сорвал с плеча мушкет и попытался взвести курок. Сара хладнокровно опустила правую руку с пистолетом и в упор выстрелила ему в колено. Стражник с криком повалился на плиты веранды. Простреленная нога под ним дергалась. Сара отпихнула упавший мушкет. «Дурак! Надо было слушаться!» – хрипло сказала она стражнику. «Следующую пулю получишь в голову!» И она ткнула стволом его в лоб. Лёжа он закрыл лицо. Сара сунула пистолет за пояс и вернулась в комнату. Взяла кожаный мешок, в который упаковала свое самое ценное имущество, и вытащила его на веранду. Каролина подбежала и помогла ей взвалить мешок на седло. Затем сёстры обнялись. Коротко, но страстно. «Иди с Богом, Сара, голубушка. Желаю вам с Томом счастья». «Я знаю, ты тоже любишь его, Каролина». «Да, но теперь он твой. Не обижай его». Поцелуй за меня, Кристофера. Нам обоим будет тебя не хватать. Но теперь уходи побыстрее. Каролина соединила руки, сделав из них ступеньку, и подсадила Сару. «Прощай, сестра!» – крикнула она, когда Сара пустила лошадь галопом по лужайке. А сам увидел ее приближение и крикнул стражникам, чтобы закрывали ворота. Но Сара неслась прямо на него, ему пришлось метнуться в сторону, чтобы не угодить под копыта. Кобыла стрелой пролетела в открытые ворота и понеслась в лес. Сара повернула ее на тропу, ведущую на юг, через пальмовую рощу к разрушенному монастырю. «Пожалуйста, дождись меня, Том!» – шептала она. Ветер уносил слова, развивал ее длинные волосы, как флаг. «Дождись меня, мой дорогой, я иду!» Она гнала кобылу во весь опор. Стволы пальм проносились мимо, сливаясь в сплошную полосу. У ворот монастыря Сара резко осадила лошадь. Кобыла мотала головой и нервно потела. Она не привыкла к столь грубому обхождению. «Том!» – закричала Сара. И ей насмешливо ответило эхо, отраженное от древних стен. «Том!» «Ушел!» – подумала она. Кобыла под ней пятилась и кружила. А Сара, нагнувшись, всматривалась в мягкую почву. Свежие следы Тома поднимались вверх по берегу. У ворот, где он в ожидании ходил взад-вперед, была притоптанная площадка. Потом, явно потеряв терпение, он вернулся на берег. «Том!» – в отчаянии закричала она и погнала кобылу по узкой тропе через подлесок. Ветви хлестали Сару по ногам, когда она мчалась вдоль ручья и, наконец, оказалась на белом коралловом песке и увидела перед собой прозрачную воду лагуны. Она увидела след, оставленный на песке у воды килем Килимфилуки подняла голову и разглядела крошечная судёнышка. Оно медленно направлялось к проходу в рифах в полумиле отсюда. Том стоял на корме с длинным бамбуковым шестом в руках, проводя филуку через отмели. «Там!» – закричала она и замахала руками. «Там!» Но ветер шелестел пальмовыми листьями, а прибой гудел у внешних рифов, заглушая её крики. Крошечная филука упрямо двигалась вперёд и том не оглядывался. Сара погнала лошадь в воду, та поначалу упиралась, но это была самая смелая кобыла, и она двинулась вперед, погружаясь все глубже. Наконец вода дошла ей до плеч, а сапоги и юбки сары промокли, но филука шла быстрее, уходя от них: Тоом! в отчаянии кричала сара. Она достала из-за пояса второй пистолет, направила в небо и выстрелила. Выстрел показался ей незначительным хлопком, в безмерности моря и ветра. Он не услышал. Потребовалось несколько долгих секунд, чтобы звук достиг Филуки. И Сара увидела, как далекая фигура Тома дрогнула. Он повернулся и посмотрел назад. Слава богу! Она едва не заплакала от облегчения. Искусным движением шеста Том развернул Филуку и направил ее обратно в лагуну. «Где ты была? Что случилось?» – крикнул он, оказавшись в пределах слышимости. «Гай знает о тебе и Уильяме!» — крикнула она в ответ. «Он пошел в крепость за стражей! Они собираются схватить тебя и конфисковать корабль!» Она увидела, как лицо Тома посуровило. Но, подводя Филуку к кобыле, он ничего не сказал. Отложив шест, он обхватил Сару за талию и поднял с седла. И опустил на палубу. «Мой мешок!» — закричала она. Том снял с пояса кортик и перерезал веревку, которой был привязан мешок. Втащил мешок на борт шлепнул кобылу и та повернулась и направилась к берегу о том схватил бамбуковый шест и снова нацелил нос филуки на проход в рифах как давно гай ушел в крепость спросил он сколько у нас времени немного он оставил консульство час-два назад стоять наготове у фала мрачно приказал том придется у рифов рискнуть и поднять парус треугольный парус захлопал и наполнился ветром Филука резко наклонилась и устремилась в проход. Она пронеслась мимо рифов, и как только вода под килем посинела, Том взял руль и повернул суденышка в гавань. Туда, где стояла на якоре ласточка. «Расскажи мне все», – приказал он. Сара подошла к нему и обняла за талию. «Откуда Гай все узнал?» «Вчера вечером пришел корабль». «Апостол», – скликнул Том. «Этого следовало ожидать». Он внимательно слушал, пока она пересказывала подробности, а когда закончила, сказал «Надеюсь, мы успеем», и посмотрел вперед на открывшуюся перед ним гавань Занзибара. Там спокойно стояла на якоре маленькая ласточка. «Слава богу, ее еще не захватили», – радостно сказал он, и в этот миг оба увидели целую флотилию, больше десяти лодок, которые отошли от каменного причала под крепостью и устремились через залив к кораблю. Том заслонил глаза и посмотрел на переднюю лодку. Ее отделяло от них миля водного пространства. Стоявший на носу высокой фигуре в шляпе с перьями, он узнал брата. У Гая резвость гончей, учуявшей лесу. Лодка под тяжестью вооруженных людей низко сидела в воде. Все остальные лодки флотилии были также нагружены. С ним не менее ста головорезов султана, подсчитал Том. Гай не хочет рисковать. Он взглянул на мачту и по давлению ветра на щеку определил его скорость и направление. Он достаточно долго плавал на этом маленьком суденышке, чтобы изучить все его слабости и уметь извлекать всю возможную скорость. «Прибавь ходу!» – крикнул он Саре и так кинулась к гику паруса. Филуке понравилось прикосновение сары и корабль устремился вперед быстрее. «Едва успеем!» Том посмотрел на головную лодку, просчитывая разницу в скорости и курсе. У них преимущество ветра, Гай близко, но его тяжелая лодка глубоко осела и плохо слушается руля. Том сомневался, что остальные лодки успеют дойти до ласточки. С другой стороны, Филуке придется пройти прямо перед носом у Дау Гая. Том прищурился, рассчитывая схождение курсов. «Пройдем на расстоянии выстрела от передней лодки», – сказал он Саре. Нагромозди вдоль правого борта сети и ящики для рыбы и ложись за них. «А ты?» – тревожно спросила она. «Разве я тебе не говорил? Мушкетные пули меня не берут». Он улыбнулся. «К тому же арабы очень плохо стреляют». Если бы Сара не любила его так, его храбрость произвела бы на нее большое впечатление. Моё место рядом с тобой», – упрямо сказала она, пытаясь не уступить ему в храбрости. «Ложись, женщина». Сара никогда раньше не видела его таким, и это поразило ее. Она обнаружила, что покорно повинуется и только когда легла на палубу под защитой сетей и тяжелых деревянных ящиков к ней начало возвращаться чувство собственного достоинства и сознание своей независимости. Нельзя так легко позволять ему мною командовать, предостерегла она себя, но ее размышление прервал слабый крик. раббы в ведущий дау заметили маленькую филуку, летящую к ним по воде. Дау опасно накренилась. Все они столпились у борта, крича и жестикулируя, размахивая длинными джизейлами и взводя курки. «Остановись!» – голос Гая еле слышался сквозь ветер, но они были достаточно близко, чтобы Том разглядел его смуглое, перекошенное от ярости лицо. «Немедленно ложись в дрейф, Том Кортни, или я прикажу своим людям стрелять!» Том рассмеялся и весело помахал рукой. «Помочись против ветра, дорогой брат, и получишь все обратно в лицо!» Расстояние между ними теперь составляло менее 100 ярдов, дальность пистолетного выстрела. Гай что-то крикнул арабским мушкетерам, столпившимся у борта и обнаженной шпагой показал на Филуку. В ответ они нацелили джизейлы, и, несмотря на всю свою храбрость, Том почувствовал страх при виде направленных на него стволов. «Огонь!» крикнул Гай и взмахнул шпагой. Последовал залп, и дауни надолго закрыло густое облако порохового дыма. В воздухе вокруг головы Тома свистели и жужжали пули. Тяжёлые куски свинца вздымали столбы воды вдоль корпуса филуки, били в борта, разбрасывая острые щепки. Том чувствовал, как что-то разорвало рукав его рубашки. Взглянув на руку, он увидел не только разорванную ткань, но и струйку крови из мелкой раны на плече. «С тобой все хорошо, Том?» – тревожно спросила Сара с того места, где лежала на палубе. Он снова рассмеялся и повернулся так, чтобы она не увидела кровь на его рукаве. «Я же говорил, они плохие стрелки!» Он поднял шпагу и насмешливо поприветствовал Гая. Но при этом на грязную палубу упало несколько капель крови. Сара увидела кровь и побледнела. Затем без колебаний вскочила и бросилась на корму. «Назад!» – рявкнул Том. Это настоящие мушкетные пули, тебя могут убить. Сара, не обратив ни малейшего внимания на его слова, стала перед ним и заградила его своим телом. Сбросив с головы шаль, она распустила волосы. Они развивались на ветру, как знамя. «Стреляй!» – закричала она. «Стреляй в меня, Гай Кортни, если посмеешь!» Они были достаточно близко, чтобы прочесть на лице Гая раздражение и ярость. «Ложись, Сара!» – закричал он. «Если в тебя попадут, будешь виновата сама!» Том попытался стащить ее на палубу, но Сара обеими руками обхватила его за шею и цеплялась за него. Залившись гневным румянцем, она смотрела на Дау. «Если тебе нужен брат, сначала придется убить меня!» – кричала она Гаю. Лицо Гая из торжествующего стало неуверенным. Он посмотрел на своих людей. Мушкетеры лихорадочно перезаряжали оружие. Том видел, как движутся шомполы, загоняя пули в длинные стволы. Даже опытному стрелку требуется не менее двух минут на то, чтобы перезарядить мушкет. К следующему залпу Филука пройдет перед носом Дау, и суда окажутся на кратчайшем расстоянии друг от друга. Самые проворные и опытные мушкетеры закончили заряжать. Четверо одновременно подняли Джизелы и направили длинные стволы на пару, стоящую на корме Филуки. Гай по-прежнему колебался. Но вот его мрачное лицо дрогнуло, и он взмахом шпаги выбил оружие из рук ближайшего солдата и закричал по-арабски. «Стойте! Не стрелять! Вы попадете в женщину!» Один из солдат не послушался приказа и выстрелил. Из ствола Джизейла вырвался столб голубого дыма, и пуля ударила в руль, который держал Том. «Прекратить!» – в ярости закричал Гай и ударил стрелявшего шпагой по запястью. Хлынула алая кровь и солдат, сжимая раненую руку, зашатался на палубе. «Прекратить!» Гай повернулся к другим солдатам, и они один за другим стали неохотно опускать оружие. Филука прошла мимо Дау и начала уходить от нее. «Ты еще не победил, Том Кортни!» кричал он вслед Гай. «Отныне все против тебя! И когда-нибудь ты сполна заплатишь!» Не обращая внимания на гневные крики брата, Том смотрел вперед. Ласточку теперь отделяло от них всего Кабельтов. Но стрельба с Дауна сторожила экипаж. Моряки бегали по палубе и карабкались на ванты. Нед Тайлер не стал ждать приказа, чтобы подготовить корабль к отплытию. Сара обняла Тома и оглянулась на флотилию маленьких лодок, идущую за ними. «Это горячит кровь», — сказала она, и ее глаза сверкнули. Не смей выглядеть такой самодовольной, девчонка. Том обнял ее. Ты не подчинилась моему прямому приказу. Привыкай, улыбнулась она. Когда-нибудь это может случиться снова. Тут она приняла деловой вид и кинжалом обрезала рука в Тома. Эту полоску ткани она использовала, чтобы перевязать рану и остановить кровотечение. Тем временем они быстро приближались к ласточке. И Том резко сказал. Подожди с этим и приготовься прыгать. Гремел Кобистан на носу шлюпа. Нед Тайлер поднимал якорь. Едва лапы якоря оторвались от дна, шлюп начал разворот. Сара подобрала юбки и заткнула их за пояс, так что ее ноги были свободны и обнажены, и присела у борта. Том увидел на борту над собой голову Аболли. Корпуса соприкоснулись, и Том опустил парус. Как большая черная пантера, поджидавшая газель в засаде на ветке дерева, Аболли прыгнул вниз. Его босые ноги ударились о палубу рядом с Сарой, и он подхватил ее на руки. Она протестующе закричала, но он тем же движением прыгнул обратно, ухватился за ступеньку трапа, свисавшего с борта шлюпа, и перенес Сару на ласточку. том схватил мешок Сары, перепрыгнул узкую полоску воды, разделявшую корпуса. Отпустил Филуку в свободное плавание и последовал за Аболли наверх. И как только перенес ногу через поручень, Нед Тайлер торжественно поприветствовал его от руля. «Добро пожаловать на борт, капитан!» «Спасибо, мистер Тайлер. Думаю, у нас больше нет причин задерживаться здесь. Пожалуйста, приведите корабль к ветру». Он опустил мешок Сары на палубу и прошел на корму. Когда ласточка развернулась, Даугая оказалась прямо за ее кормой в двухстах ярдах. Но шлюп уходил так быстро. Что Дау как будто бы стояла на якоре Обнаженная шпага Гая висела у него на боку Он удрученно ссутулил плечи Его лицо было перекошено от злобы и ненависти Его солдаты, увидев Тома, наконец открыли лихорадочный огонь из мушкетов Но Гая словно не замечал этого Все его внимание сосредоточилось на брате Корабли быстро расходились А они продолжали смотреть друг на друга Подошла Сара и остановилась рядом с Томом Рука об руку они смотрели, как удаляется Дау. И вот уже не могли разглядеть высокую фигуру Гая. Затем ласточка легла на другой галс. Гавань Занзибара исчезла из вида. А с ней и Дау.